Михаил Гаврилович нервничает. Алёша Лестницкий был парень хороший, даже отличный, но Михаил Гаврилович желал Маше счастья. А вот счастье это подобная связь ни в коем случае не сулила. Ладно бы молодой человек просто приударил за хорошенькой барышней. Всякие девушки ухаживания на пользу либо повышают уверенность в себе. Пофлиртовать в таком возрасте не вредно даже и с образовательной точки зрения. Ну, во-первых, в самой Марии Фёдоровне никакой склонности к флирту не имелось, а во-вторых, чёрт-то практикант был не из гусаров. Серьёзный, честный, еделистичный мальчик. Такой, если влюбится беда. А если влюбят в себя избранный предмет беда в квадрате. Чем больше Петровранов об этом думал, тем хуже нервничал. Листвицкий был не красавец, но очень выигрывал при близком знакомстве. Не дай бог увлечет Машеньку своими разговорами об общественном благе, и девочка ступит на путь, который в России приводит известно куда. При одной мысли об этом у Мишеля сжималось сердце. Надо было девочку от практиканта спасать и срочно. Главный Михаил Гаврилович уже присмотрел ей жениха. просто идеально. Готовился писать статью о новых людях российской науки, детях крепостных, которым открылась дорога к образованию, о том, как выиграла страна от этого притока свежей крови. Кондратий Кириллович Кирюшин в свои 26 лет был уже магистр, университетский преподаватель и член Русского энтомологического общества, исследователь не то мотыльков, не то мух, в общем, какой-то насекомой дряни. Неважно. Главное, что он был чрезвычайно положительная личность и восходящая звезда. В профессиональной среде у него в такие молодые годы уже было собственное почтitelное прозвище ККК, а это большое достижение. ККК ужасно понравился журналисту своей основательностью, ясностью мысли, целеустремлённостью и, не в последнюю очередь, полным отсутствием интереса к политике. Мишель уже давно присматривал хорошего человека для Маши и твёрдо знал одно: революционера ей не нужно. При нынешнем состоянии российской молодёжи задача была непростая: чтоб хороший человек, но без революционных увлечений. Такое уж время. А тут пистиный учёный с большим будущим, который на проверочный вопрос о Чёрных шефском спрашивает: "Кто это?" Узнает, что заточенный в Сибири революционер равнодушно тянет. А-а-а. Зато при рассказе о какой-нибудь липидоптере оживляется, размахивает руками, изо рта брызги летят. Красота. Кстати говоря, сам очень недурен собой. Чистый лоб, ясный взгляд, пушистая борода. Похож на любимого Машей молодого композитора Чайковского, чей фотопортрет у нее на столе. Собственно, из-за этого сходства Мишелею пришла в голову идея свести воспитанницу с магистром. Почуяв угрозу со стороны практиканта Петрованов, моментально разработал аварийный план и тут же приступил к его осуществлению. План состоял из двух частей. Во-первых, следовало показать товар лицом, то есть выигрышно презентовать Кирюшина девочке. демонстрировать, как она надлежала в должном антураже, как светлячка, чудесный достоинство, которое обнаруживается только ночью. Например, попросите его, чтобы устроил Маше экскурсию по университетской энтомологической коллекции. Мужчина, воспламенённый высокой целью, неотразим для русских девушек. Им даже не столь важно, в чём цель состоит. И пусть это лучше будет Открытие нового вида чешуя крылых нежели борьба с тираническим режимом. Но яйцекладущий энтузиаст науки, конечно, не выдержит конкуренции с живородящим листвицким, а проблемы чешуя крылых с темой народного страдания. Поэтому другая часть плана заключалась в том, чтобы Алёшу из состязания убрать. Будучи человеком изобретательным, Петрованов сразу сообразил, как это ловчей всего устроить. Надо действовать не бранью, не разрывом отношений, не запретами, которые мальчишку только разодорят, а наоборот, сойтись с практикантом поближе. Что-нибудь придумывается. Одна идея уже возникла. Чтобы проверить её осуществимость, Мишель и заехал в гостиницу к Воронцову. А когда приятеля на месте не застал, решил пока произвести разведку с другой стороны. Убедиться, полетит ли на сей огонь мотылёк. Михаил Гаврилович от мыслей о ккка всё лезли в голову энтомологические метафоры. Веди меня к твоим карбонариям в голубятню, сказал он Листвицкому, увидев того в редакции. Я получил аванс за сборник, готов заплатить пошлину. Правда? обрадовался Лёша. Нашим Как раз очень нужны деньги. Там такое дело затевается. Идёмте, сегодня как раз будет решаться. Свободолюбивых увлечений Педавранов не одобрял исключительно когда речь шла о Марии Фёдоровне. Во всех остальных молодых людях этот огонь он в высшей степени уважал и поощрял. Даже обложил себя добровольной пошлиной, половину своих немаленьких гонораров отдавал на нужды голубятни. Так назывался кружок молодых пассионариев общественного прогресса, в основном студентов, собиравшихся в мастерской у художника Месникова. Тот жил в мансарде с большим во всю стену окном, и на подоконнике всегда кормыкали голуби. Про голубятню много и горячо рассказывал Алёша, и Михаил Гаврилович пару раз присутствовал на собраниях. С новостями смотрел и слушал, думая, что через годик другие тещеньята, пожалуй, вырастут в отменных борзых, тогда и начнётся настоящая охота. Пока же это была ещё не партия и даже не организация, а именно что кружок, но той самой направленности, которая только и могла изменить положение дел в бедной России. 10 лет назад страна поделилась не на два лагеря державников и либералов, а на три. Просто Третий был не на поверхности. Своих газет не выпускал, публичных диспутов не устраивал, в земство и городские думы представителей не поставлял, с официальной точки зрения его не было. Но оно существовало. Сообщество людей, отвергающих и державный, и либеральный путь. Ибо первый тащит Россию назад к несвободе, а второй лишь уводит в сторону и распыляет здоровые силы. Взять того же Эжена. Ведь прекрасный, бескорыстный, даже самоотверженный человек, они понимают, что тяжелую болезнь мазями и притирками не вылечить. Старания таких вот воронцовых вызывают у общества и у народа иллюзию, будто российскую жизнь можно наладить малыми делами, что со временем постепенно самодержавие смягчится, станет делиться своей властью и, само собой, эволюционно перерастет в нечто новое. человеколюбие. Какое опасное и вредное заблуждение. Самодержавие не может делиться властью. Не может давать подданным свобод, иначе оно не устоит и развалится. Причём рухнет не только царский трон, а вообще всё это нелепое разномастное государство, которое держится только страхом и принуждением. Бывший закадычный друг Вика Воронин и вся его Шуваловская банда Понимая тут истину, куда лучше, чем благомысленный Константин и Николаевич с Воронцовыми. Но, по мнению Михаила Гавриловича, державу, в которой 90% населения унижены и несчастны, было ни черта не жалко. Рухнет и рухнет, построится другая. Она будет лучше. Новое поколение не боялось ломать и было готово строить с нуля. Этим оно отличалось от предыдущего, Питоврановского. то всё поделилось на либеральных оттосов и охранительных арамисов. Лучшая молодёжь презирала первых и ненавидела вторых, а заодно относилась с недоверием ко всем, кто был старше 30 лет. Михаил Гаврилович, в его 44, казался им существом ископаемым. Его терпели, брали у него деньги, но в расчёт не принимали. Впрочем, он сам не лез с поучениями и советами. Был благодарен, что считают за своего. Просто наблюдал, грелся сердцем. Вечером, придя с практикантом в мастерскую, Мишель сел в углу, полускрытый огромным мольбертом, на котором стояло незаконченное полотно казни Емельяна Пугачёва. Художник Месников работал над циклом картин про народные восстания. Живописец он был не сильный, увлекался широкими мазками и драматическими позами, но его работы продавались за хорошие деньги. Покупатели всё сплошь самых передовых взглядов догадывались, куда пойдут эти средства и не скупились. Как и Мишель в спорах художник не участвовал. Во-первых, он тоже был старый, лет 35, а во-вторых, на сутках всегда работал. Делал карандашные наброски молодых, одухотворённых лиц. Потом они перекачёвывали на исторические полотна, кто Болотниковским казаком, кто персидской книжной стеньки Разина, кто героем Пугачёвцам. Отличие встреч в голубятне от редакционных полтав заключается в том, что в газете молодым дают слово. Здесь же говорят только они, а мы старичью помалкиваем, думал Петровранов, слушая доклад двадцатилетней ветеранки движения. только что вернувшийся из экспедиции. Соне было дочерью важного сановника, но уже 3 года как порвала с семьёй и жила собственным трудом, да не просто кормилась, а ходила в народ. Выучилась на фельдшерицу, ездила по самым нищим местностям, врачуя больных и ведя с крестьянами просветительские беседы, чтоб народ наконец проснулся и захотел другой, человеческой жизни. Но экспедиции назывались не пропагандистские вояжи, а отсидка в тюрьме, куда Соню отправили после доноса. 7 месяцев она просидела под арестом, была выпущена до суда на поруки родителям и сразу же перешла на конспиративное положение. Наша ошибка в том, что летучие поездки, которые мы до сих пор практиковали, дают слишком мало результата, говорила Соня, бледная и осунувшаяся после крепости. Так ничего не получится. Для крестьян мы остаёмся пришлыми людьми, которым верить нельзя. Деревенские не доверяют чужакам. Эта стена преодолевается очень не быстро. Надо менять тактику, переходить от гастролей к глубокому погружению. Каждый должен овладеть профессией, нужной на селе. Выучиться на учителя, медика, агронома, кузнеца, ветеринара, поселиться в одном месте надолго, на несколько лет, сначала доказать свою общественную полезность работой, или ж потом, когда установится доверие, приступать к пропаганде. Глядя на некрасивые, вернее, не стремящиеся быть красивыми лицо докладчицы Петрованов размышлял, что таких девочек в России прежде не водилось. Пушкинские и Тургеневские барышни, декабристки и филантропки, конечно, были чуды как хороши, но тут совсем-совсем другое. Ничего женственного и вообще женского. Только идея, только холодный огонь, заговори-ка с такой соней о любви, посмотрит, как на пятикантропа. В этом поколении есть даже не бесстрашие перед опасностями, в юности все храбрые, а бесстрашие перед грязью, не боязнь запачкать руки черной работой, и это, безусловно, нечто новое. После выступления перешли к обсуждению, но не выводов, с ними все были согласны, а последующих действий. Оказалось, что кто-то уже ходит на фельдшерские курсы, кто-то готовится к сдаче экзамена на народного учителя, а Саша Эггерт, сын тайного советника, собрался в Коробейнике и усердно учится рязанскому говору. Сразу же стали распределять, кто в какую губернию отправится. Без назначения остался один Листвицкий. «Ты работаешь в редакции», — сказала ему Соня. «Рассуди сам. На что ты, крестьяна?» Будешь им статьи и заметки писать? Выучись сначала чему-нибудь дельному. Тут-то Мишель и разомкнул уста. Настал момент исполнить задуманное. Погодите, погодите. Для неграмотных крестьян статьи писать, конечно, смысла нет, но можно писать статьи про крестьян, сказал он задумчиво, будто это только что пришло ему в голову. Вы верно говорите, что чужому человеку в деревеньские о своих нуждах толковать не станут. Но если отправить корреспондентов в длительную командировку, чтоб как следует пожил в народной гуще, завёл знакомства, может, получится интересно. Таких зарешёвок у нас в газете пока не бывало. Не поговорить ли мне с редактором, чтобы дал Алексею задание? Листвицкий жадно смотрел на него, не веря счастью. А Михаил Гаврилович изображал работу мысли, хотя всё уже было просчитано. Но человек, живущий в деревне, бесподатного крестьянам дело только вызовет подозрение. Хмм, и будто синопный воздел палец. О, я знаю. Здесь сейчас как раз находится мой приятель, который много лет служит судьёй в Новгородской губернии. Местные его знают, уважают. Он пристроит нашего репортера, скажем, писарем, в суд. Это ремесло у крестьян пользуется почтением. Будут сами приходить со своими бедами. Составление ходатайств, прошений, то-сё. Но как вам такое задание, Листвицкий? — Я не смел даже мечтать, — пролепетал Алёша, бедная жертва петоврановского коварства. Так, да, собирайтесь в дорогу, торжественно произнёс Михаил Гаврилович. Воронцов уезжает завтра, с ним и с редактором я договорюсь. И все останутся довольны, подумал он. Каждый получит что ему надобно: Алёша служение народу, Маша семейное счастье, а я спокойствие.